Высоко над плоской равниной повисает грозовая туча, с ее испода не спадают клубящиеся вихри, сулят бурю. Я чувствую, как пот стекает у меня по спине. Через какое-то время я позволяю себе смежить веки и, обоняя густой запах лошадиного навоза, молча творю молитву. «Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой» ибо близится час моей битвы. — Над, Тернер, встать! — я встал. В зале суда жарко и очень тихо, и довольно долго уже я неловко стою в цепях, опираясь на стол, а все нет в тишине перемены, кроме пыхания и гудения печки. Вопросительно обернувшись к Джереми и Коббу, я первый раз посмотрел на него впрямую и увидел, что лицо у него белее воска, к тому же исхудавшее, почти бесплотное лицо трупа, При этом оно кивало и подергивалось, будто у него нервный тик. Он глядел запавшими, провалившимися глазами, так что, казалось, он на меня взирает из какой-то бесконечной дали, неизмеримой, словно сама вечность. Тут я вдруг осознал, что он ведь тоже близок к смерти, очень близок. Почти так же близок, как я, и я почувствовал странный укол жалости к нему, проблеск сочувствия. Коб снова заговорил. «Есть ли у тебя что сказать суду, чтобы не выносили тебе смертный приговор?» Голос его был дрожащим, слабым, мертвенным. «Нет, нечего», — ответил я. «Я сделал полное признание мистеру Грею, и мне нечего больше добавить. Слушай тогда приговор. Ты привлечен к суду и обвиняешься в одном из текчайших преступлений нашего уголовного кодекса. По твоему делу учинен судебный розыск». Ты признан виновным в злоумышлении с целью массового убийства как мужчин, так и беззащитных женщин и малолетних детей. Представленные улики не оставляют тени сомнения, что твои руки запятнаны кровью безвинной жертвы, а твое признание говорит нам, что они также обогрены кровью и твоего хозяина, по твоим же собственным словам, чересчур снисходительного к тебе» буди я мог на том остановиться, твое преступление уже было бы достаточно тяжким. Но ты самоличным наглым произволением вдобавок измыслил план, безжалостный и дерзкий, пусть даже и невыполнимый изначально, и ухитрился так далеко зайти в его воплощение, что лишил нас, многих наших ценнейших граждан, подкрался к сонным, сделав это так, что потрясены были самые основы человечности. И раз уж мы коснулись этого аспекта, я не могу не привлечь твое внимание к бедным обманутым мерзавцам, которые прошли здесь и ушли прежде тебя. На секунду он сделал паузу, тяжело отдуваясь. А ведь их немало, этих бывших твоих ближайших подручных. Их кровь тоже вопиет, взывает к тебе, как к смутителю, и первопричине их несчастья. Да, — Силком, неподготовленными, ты бросил их из времени в вечность. Теперь тебе, согбенному под тяжестью вины, смягчить ее может только то, что в никуда завел тебя твой фанатизм. Он снова помолчал, взирая на меня с какого-то жуткого неизмеримого расстояния, где не одни только глаза, но и вся его бренная плоть и дух его, казалось, пребывали далекие, как звезды. Что ж, Если так медлительно перешел он к окончанию речи, то мне от всей души жаль тебя, но при всем сочувствии я призван огласить приговор суда. Время между его оглашением и казнью непременно будет весьма кратким, и единственная твоя надежда — это иной мир. Вердикт суда таков. Из зала тебя надлежит отправить назад в тюрьму. Оттуда тебя привели сюда затем к месту казни, и в следующую пятницу, 11 ноября, на рассвете, ты будешь повешен за шею до наступления смерти, смерти, смерти, и да пребудет милость Божия над твоей душой». Мы взирали друг на друга с огромного расстояния, и при этом были близки, ужасающе близки, как будто На краткий миг нас объединило знание некой сокровенной тайны, неизвестной никому другому. Тайны времени, тайны бренности бытия, тайны греха и горя. В тишине печь пыхтела и ярилась, будто огненная буря заперта в ней между адом и небесами. Слязгом отворилась дверца, тут мы перестали смотреть друг на друга, и рев голосов вовне взорвался громом. В тот вечер... Когда Харк говорил со мной сквозь щели стены между камерами, я ощущал в его голосе боль и усталость. Слова перемежались хрипами и бульканьем, будто квакает лягушка. С такими ранами только Харк мог протянуть так долго. Грудь ему прострелили в августе, в день, когда нас разбили. Раз за разом его носили в суд на носилках, им, видимо, и повесить его придется привязанным к стулу. Мы, двое, уйдем последними. Опускались сумерки, холодный день клонился к вечеру, и свет начал вытекать из камеры, как из сосуда, оставляя в углах темноту, а кедровая скамья, на которой я улегся, стала холодной, словно каменная плита. Снаружи на ветвях кое-где еще держались листья, в сером полумраке холодный ветер шептал что-то злое и резкое, то и дело промелькивал на пути к земле сорвавшийся лист или его вдруг сухим царапающим звуком забрасывало в камеру. Временами я прислушивался к Харку, но главное — ждал Грея. После суда он сказал, что вечером зайдет, и обещал дать Библию. Мысль о Библии держала меня в жадном напряжении, словно я целый день томился с жаждой в иссохших выжженных полях, и кто-то должен принести мне полные ведра прохладной чистой воды. «Уж это верно, Над!» — донесся до меня голос Харка из-за стены — Да, многих, многих негров потом поубивали, пока ты прятался. И ведь не только наших. Я слыхал так, что, может, сотню, а может, и куда больше. Да, Над, белые как налетели, что твой осиный рой, и такая свистопляска пошла. Негров топтали прям повсюду. А ты не знал, Над? Это уж да, топтали по-страшному. Белых-то, видимо-невидимо, съехалось со всей страны. Толпами набежали, и из Сассекса и из Айлов Уайта, откуда только не понабралось их. Негров прямо в землю втаптывали, им без разницы, был ты с Натом Тернером, не был, все едино. Жопа черная, давай, получай свинца. Харк на время умолк и доносилось лишь его трудное изможденное дыхание. Говорят, потом, ты уже прятался тогда, какой-то старый свободный нигер стоял себе в поле где-то поблизости от Дрюрисвиля, А белые подскакавшие, остановились, орут. «Это округ уже Саутгемптон или не Саутгемптон еще?» «Нигер» в ответ. Так вы, сэр, границы то еще вон, где переехали. Вот дух из меня вон над. В тот же миг белые его и пристрелили». Он снова помолчал, потом говорит. «Еще про негра по имени Стейтсмен говорили. Тот вообще далеко жил, аж за Смитовой мельницей». Разворушку слыхом не слыхивал, да и с головой у него туговато, понимаешь ли. Так его хозяин, ну, вообще дико осерчал, ну, в усмерть. Короче, взял старого стейтсмена, к дереву привязал и давай палить в него. Таких дыр наделал, скрозь аж солнце видать, да уж над. Наслушался я за эти месяцы в тюрьме грустных баек. Я наблюдал, как зимний серый свет украдкой покидает камеру и думал, господи, услыши. «Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой! Прости мне кровь невинно убиенных!» Но и это не получилось молитвой, ни отзвука, ни ощущения, что мои слова достигают слуха Всевышнего. Лишь явственно виделась, как они впустую и стаивают в воздухе наподобие струйки дыма. Дрожь пробрала меня до костей, и я сцепил руки вокруг коленей, пытаясь унять их тряску. Потом, чтобы выкинуть из головы это новое знание, я вклинился в бормотание Харка. «Харк!» — говорю. «Скажи мне, Харка, как Нельсон? Расскажи про Нельсона. Как он умер? Он храбро умер?» «А то...» «Конечно, храбро!» — отозвался Харк. «Старого Нельсона еще в сентябре порешили. Его с Сэмом за раз... Так они прям стояли твердо, черта с два придерешься. Что один, что другой...» Говорят, старина Сэм сразу-то не помер, болтается на этой, как ее, навеселится. Дрыгается, ногами дергает, что твой индюк, когда башку снесли. Слабо тихонько Харк захихикал. Похоже, этот желтый и маленький негритосик для веревки легковато оказался. Белым пришлось дергать его за ноги, чтобы он дух испустил, но он храбро умер, это точно. Что он, что Нельсон. Такого, чтобы кто-то из них хныкал или выл перед смертью, это я не слыхал. Он подождал, вздохнул и говорит. Единственное, о чем старина Сэм жалел в тюрьме, так это что мы не споймали чертова гада Ната Фрэнсиса, его хозяина. надсмотрщика поймали. Поймали двоих его детей, а самого Ната Фрэнсиса нет. Очень на Сэм из-за этого горевал. Я Ната Фрэнсиса в суде видал, когда Сэма приговаривали. Фу ты, ну ты, ножки гнуты. Этот белый и впрямь чокнутый. Ой, ей, над Он как заорет, как к скамье подсудимых прыгнет, точно бы Сэма придушил, как бы не оттащили. Говорят, над Фрэнсис вообще с катушек сбрендил после нашего шухера. Собрал себе целую банду и ездит теперь от кроскизов к Иерусалиму и обратно и всех негров по дороге пив-паф. Была такая свободная негритянка по имени Лори, жена старого Джона Брайта, ну, около Клаудскула они жили. Знаешь... Так они взяли, на забор ее животом завалили, да и загнали ей в старую письку трехфутовый кол, будто на навертили жарить собрались. Да уж, надо, да уж, таких мне сказок понарассказали за эти месяцы. А еще про двоих белых амбалов. Приехали ажные из Каролины и насшибали тут целую такую здоровую кучу негритянских голов. Да все их к шесту гвоздями приколачивали. Они еще хотели насшибать, но солдаты их повязали, да обратно в Каролину отправили. «Замолчи!» — не выдержал я. «Молчи, Харк, довольно. Не могу больше этого слушать! Вынести этого не могу!» Я пытался не думать, но нет, не помогало, думал все равно, и обрывки молитвы плавали в сознании, крутились и ныряли в кипящем мозгу, как щепки, захваченные паводком. «Господи, пощади, дай собраться с силами перед уходом, чтобы уже не быть!» Из коридора послышались шаги, сразу в дверях возник Грей и с ним тот малый по кличке Кухарь с треском отодвинувший перед ним засов. — У меня всего минутка, проповедник, — сказал он с порога и принялся напротив меня усаживаться, — медленно, с тихим усталым стоном. Он выглядел утомленным и расстроенным. Мне бросилось в глаза, что у него в руках ничего нет, и сердце к камню мухнуло вниз — Прежде, однако, чем я успел выразить ему свое неудовольствие, он первым быстро заговорил. «Да знаю, знаю, знаю, это твоя Библия проклятущая. Знаю, обещал дать тебе экземпляр, я человек слова, проповедник, но я греб тут кучу трудностей, совершенно непредвиденных. Проголосовали пять к одному, и в итоге против». «Вы это о чем, мистер Грей, изумился я, какое голосование? Мистер Грей, я ведь просил совсем немногого. Да знаю, знаю», — снова вклинился он. По всем законам любой приговоренный к смерти должен получать полное духовное утешение, белый он или черный. И нынче вечером, когда я внес в суд ходатайство о предоставлении Библии для твоего персонального пользования, я сообщил об этом обстоятельстве в самых решительных выражениях. Но я же говорю, проповедник. Я нарвался на значительные трудности. Большинство судей вообще никак эту идею не кушают. Ни в каком виде и ни под каким соусом. Во-первых, они весьма решительно настроены выполнить букву, да и общую тенденцию нынешнего решение принятого на собрании граждан общины, который состоит в том, в частности, чтобы никакому нигеру не позволялось отныне ни писать, ни читать, что бы то ни было. Во-вторых, как вследствие вышеизложенного, так и постольку-поскольку ни одному нигеру, которого когда-либо вешали в этом округе, не позволялось иметь в своем распоряжении Библию, стало быть, Что ж, они будут делать для тебя исключение? Решили голосовать пять к одному против, то есть чтобы не давать тебе Библию, и только главный судья за мистер Джеремия Копп. Да он и сам-то уж готов сыграть в ящик, так что в вопросах, связанных с духовными нуждами умирающих, ему простительно проявлять мягкотелость. Очень жаль, сказал я, я очень огорчен этим, мистер Грей, мне действительно туго придется без Библии. Грей посидел немного в молчании, глядя на меня загадочно и странно, потом и говорит: А что, проповедник, ты когда-нибудь слыхал про галактику? Про что? Спрашиваю. Вообще-то, я его едва слушаю, даже описать не могу свое отчаяние и одиночество. Про галактику. Гала, глаголь-ас, галактика. Знаете, сэр, подумав, отозвался я, Возможно, я это слово где-то слышал, но не могу с уверенностью сказать, что в точности оно значит. — Ну, ты, наверное, знаешь, что из себя представляет Солнце, — сказал он. — Солнце ведь не ходит вокруг Земли, как какой-нибудь большой шар в небе. Солнце — это звезда. — Ты знаешь об этом, верно? — Да, — подтвердил я. Похоже, что-то такое я слышал. В Ньюсомсе один белый господин кому-то из негров рассказывал об этом только давно это было. Он был из этих, из квакеров. «А ты поверил ему?» «Я тогда подумал, что как-то трудновато в это поверить», ответил я, «но в конце концов я поверил. Велика есть благодать Господня. Слава Богу, во все можно поверить». «Ага, стало быть, ты знаешь, что Солнце — звезда, но что такое галактика, ты в точности не знаешь, верно?» «Нет, не знаю», послушно ответил я. «Ну так вот, значит, есть в Англии великий астроном, зовут профессор Гершель». Примечание. Гершель Вильям, годы жизни 1738-1822, английский астроном и оптик, конец примечания. Знаешь, кто такой астроном? Да не неужто? В общем, про него большая статья была не так давно в Ричмондской газете, и обнаружил он, что эта наша звезда, которую мы называем Солнцем, она одна из, даже не то чтобы из тысяч, и не из миллионов, а из миллиардов звезд, которые все таким хороводом вместе вращаются, и это он назвал галактикой. А наше Солнце всего лишь паршивенькая, такая мелкая третеразрядная звездочка, плывущая где-то по краю галактики среди миллионов других звезд. Ты только вообрази это, проповедник. Он склонился ко мне, и меня обдало все той же всегдашней его яблочной парфюмерной сладостью. Вообрази! Миллионы! и даже миллиарды звезд плывут себе в грандиозных просторах космоса, разделенные расстояниями, которые уму непостижимы. Вот свет, который от некоторых из них до нас дошел сейчас, они спустили задолго до появления на Земле человека, за миллион лет до Иисуса Христа. Ну, как ты это сопоставишь с христианством, да и вообще с Богом? Я немного поразмыслил над этим, потом сказал – «Я же говорю вам, мистер Грей, велика есть благодать Господня, во все можно поверить. Я принимаю, и солнце, и звезды, и галактики тоже. Да говно это свинячье с жаром выпалил он. Христианство сдохло, с ним покончено. Можно подумать, ты сам этого не знаешь, а, проповедник? И не понимаешь того, что учение, заключенное в священном писании, да-да, именно оно, явилось первопричиной, паровым котлом всей этой твоей разнесчастной убогой катастрофы, «Да как же ты не видишь, что от твоей долбанной Библии просто-напросто исходит зло?» Он смолк. Я тоже сидел, как воды в рот набрав, хотя меня уже не бросало, как это было утром, то в жар, то в холод. Наоборот, впервые за день я чувствовал себя почти что сносно, но в горле было сухо, и как-то стало трудно глотать. На секунду я прикрыл глаза, снова открыл. В холодном, бледном, уходящем свете казалось, что Грей улыбается мне, хотя, возможно, это просто полумрак, недостаток освещения так искажал черты его тяжелого круглого лица. Я чувствовал, что не до конца понимаю смысл сказанного Греем, ухватил только самое начало. В конце концов, я ответил сдержанно, сухо, при этом в горле по-прежнему сидел комок. Что вы хотите этим сказать, мистер Грей? Боюсь, что я как-то не так вас понял, какое такое зло. Грей, хлопнув себя по колену, опять потянулся вперед. Да ты проповедник, что? И твое преподобие! Примечание и Царь Иудеи, правил в девятом веке до Рождества Христова конец примечания. Ты в нашей записи загляни, вспомни слова, что ты трындел мне в уж три дня подряд Духом Святым, отворять себе Царство Небесное, не на мудрости человеческой, но на силе Божией, Вспомни их и вспомни прочую подобную хренотень, вот что я хочу этим сказать. Кстати, ты еще стих один мне все толдычил, который будто бы небесный дух тебе внушил, когда вы вот-вот собрались уже начинать резню, ибо тот, который знал, что он там знал-то, ну-ка, ибо тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, и придет господин и рассечет его». Вот такого рода дерьмо я и имел в виду. Ага, божеское водительство. Ну-ну, благовестил свыше, Господня воля, тупая ахинея. И куда же она тебя завела-то, а, проповедник? На это я никак не отозвался, хотя начал уже понимать, к чему он клонит. Чтобы не смотреть на него, я уткнул лицо в ладони, надеясь, что продолжение не воспоследует. А вот как раз сюда и завела, уж прости меня, проповедник, за прямоту». И довела до самого, до твоего говенного признания, признания провала полнейшего и непревзойденного. В развязанной тобой резне погибло шесть десятков белых, а все равно белые твердо держат поводья. Семнадцать нигеров повешены, если считать и тебя, и твоего балбеса Харка. Повешенные никогда больше не увидят белый свет. Больше десятка, да, уж точно больше десятка». Выдернутые из непыльной и пристойной жизни и отправлены в Алабаму, где, ставлют доллар против твоей задницы, работы и малярии через пять лет их всех сведут в могилу. Навидался я этих хлопковых плантаций, рисовые чеки. Преподобный ты наш я тоже повидал. Негры там с рассвета до заката в дерьме по уши, да черный верзила с хлыстом над душой стоит, да комары с воробья ростом. Вот что принес ты своим соплеменникам, вот до чего довела их твоя религия, проповедник. Ведь не этого ты хотела, а? Тогда перед тем как, верно? Я немного помолчал, подумал над его вопросом, потом говорю нет. Потому что, если уж совсем честно, я этого не учел тогда. А в чем же еще преуспела религия, возлюбленная наше христианство? Опять заговорил он. А вот в чем преуспело христианство. Христианство преуспело в смуте и бесчинстве толп, М да, не только в вашей бессмысленной резне оно преуспело, резне, которая привела к тому, что погибли все, кто в ней участвовал, и белые, и черные, но преуспело еще и в насаждении ужаса беззаконных репрессалей. 131 негр, тут и рабы, и свободные, все безо всякой вины растерзаны с недаемой жаждой мести толпой, которая целую неделю носилась по округу саут -Гемптон. Полагаю, на это ты тоже тогда не рассчитывал, а, проповедник? Нет, негромко сказал, я не рассчитывал. И что еще важнее, клянусь тебе, твоей черной задницей, что когда в декабре соберется законодательное собрание штата, они там примут такие законы, а что нынешние по сравнению с ними покажутся правилами поведения на пикниках воскресной школы, просто запрут всех негров в один черный погреб, а ключ выкинут. Что же до отмены рабства? Тут его голос упал чуть не до шепота. «Тут, преподобнейший, ты здорово поработал. В одиночку, на пару только со своим христианством. Ты сделал для поражения этой идеи больше, нежели квакерские проныры и зануды, когда-либо топтавшие землю Виргинии все вместе взятые. Думаю, ты и этого внимания не принял». «Нет», — сказал я, глядя ему в глаза. «Если так будет, то нет». Его голос окреп, зазвенел насмешкой. «Христианство! Разбой, грабеж, резня, смерть и уничтожение, нищета и страдания для бесчисленных будущих поколений. Вот в чем преуспело твое христианство, проповедник. Вот плоды твоей миссии. И ведь именно в этом радостный благовест твоей веры всего-то и понадобилось. 19 столетий христианства плюс черный пастор — а вышло доказательство того, что Бог — это проклятая ложь. Поднявшись на ноги, он стал резким, быстрым, собранным и, натягивая свои замызганные перчатки, сказал уже гораздо тише. «Прошу прощения, проповедник, мне пора и давай без обид. В общем и целом, ты был со мной честен, вопреки всему тому, что я говорил. Я твердо знаю, человек все равно должен поступать, как велят ему убеждения, пусть даже он заблуждается. Доброй ночи, проповедник. Еще зайду к тебе». Когда он удалился, кухарь принес мне кукурузную лепешку, немного холодной свинины в миске и кружку воды. Я принялся есть, сидя в промозглых сумерках и наблюдая, как выцветает, сиреет и темнеет западный край неба. Вдруг из-за стены донесся тихий смешок Харка. — Эй, Над! Вот чудил то а! Не как он учить тебя взялся или переучивать? Эк ведь не имется человеку! но я не ответил Харку, просто встал и, шурша цепью, поплелся к окну. Над Иерусалимом нависла туманная ночь, опускаясь на бурые, почти стоячие воды реки, на леса за нею, где заросли черного дуба и кипариса переплетались неотличимые во тьме, вставали будто тени хранители хмурого зимнего сумрака. В домах по соседству с желтыми мерцающими огоньками зажглись фонари и лампы, Откуда-то уже слышалось звяканье кастрюль и тарелок. Захлопали кухонные двери, люди занялись ужином. Из какой-то кухни неподалеку доносилось пение женщины-негритянки, песни усталости, труда и печали. Но какой голос богатый, сильный, грудной. Луна встает, звезда горит, мешок спину трет, и хребет болит. Павшая на землю мелкая снеговая пороша исчезла, сменилась тончайшим покровом инея крест-накрест перечеркнутым дорожками беличьих следов. По дощатому промерзлому настилу с громким топотом ходили вокруг тюрьмы два солдата в шинелях и с мушкетами. Порыв ветра со свистом ворвался в камеру. Меня пронизала дрожь. Я закрыл глаза и прислонился к подоконнику, наполовину во сне, наполовину в яве, слушая далекие жалобы негритянки и чуть не падая с ног от безумной усталости и тоски. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Не знаю, долго ли я так простоял, опершись о подоконник, обратив к сумраку ночи крепко зажмуренные глаза. Может быть, он и прав, думал я, может быть, все было зря, может, хуже, чем зря, и все сделанное мною зло пред лицом Божиим. Может, он прав и в том, что Бог мертв, что он ушел. Оттого я и не могу больше достичь его. Я снова открыл глаза, поглядел в почти совсем померкшее небо над лесом, где, чуть не чиркая крыльями по верхушкам, неслись к югу утки на фоне туч, серых, как клубы дыма. «Да», — думал я, — «может, это все и верно, иначе зачем Господь не подаст мне знак, зачем не отвечает?» В сгущающемся мраке все еще звучал красивый грудной голос той женщины. «Закат, восход, восход, закат, когда ж мне придет час брести назад?» Горестный, но при этом сдержанный и неколебимо суровый и бесстрашный голос вздымался над вечерней страной, как в воспоминания. Временами налетающий от реки ветер заглушал его, шумел деревьями, относил прочь слова песни, но только уляжется, и вновь тишина и пение. Я лягу в могилу и руки сложу. Внезапно голос пропал, и все смолкло. Так что же я сделал не так, Господи, вслух проговорил я. Если сделанное мною дурно, неужто нет спасения? Я устремил взгляд вверх, но не было мне ответа. Одно лишь серое непроницаемое небо и тьма, быстро сгущавшаяся над Иерусалимом.